спящему архимагу подобралась бесшумной кошкой под утро. Скользнула пальцами по покрывалу, осторожно оттягивая, да только... «Ведьма, ты меня домогаться решила?» — вопросил неведомо, как проснувшийся раб мой. «А то!» — подтвердила бодро. «Размножение оно, охранябушка, куда проще обучение». «Ну-ну!» — хмыкнул Макс скептически. «Не мешал то хлеб. Стенок до пояса покрывала, я рубашку задрала по самую печать». Хотя по-хорошему снять бы ее, рубашку в смысле, но и печать тоже. Посидела, посмотрела, попросила. — На живот перевернись, будь так добр. Охранябушка взял, да и перевернулся. На спину. Мне же досталось крайне сомнительное удовольствие встретиться взглядом с синими, такими синими, что почти фиолетового оттенка глазами и взглядом недобрым. — Ведьма, — тихо произнес, — уймись. Эту печать не снять. Унилась бы ты только... «Мужик, либо я печать сниму, либо ты мне тут пол леса снесешь и не заметишь. О себе не думаешь, о природе подумай». Маг выслушал молча, но, как высказал и все, со спокойной насмешкой произнес. «Есть третий вариант, ведьма. Ты меня убьешь и войдешь в силу, став инициированный. И вот тогда у тебя появится шанс противостоять всем магам короля Казимира. Один удар весь, всего один, и все проблемы будут решены». У меня от слов его руки опустились. Села на край лежанки его, посмотрела с тихой тоской и едва слышно вымолвила. Однажды я эти слова уже слышала, охранябушка. Да и удар тот нанесла, себя навеки проклиная. И знаешь что? Не решилась ничего. Ничего, охранябушка. И коли был шанс все вернуть, я бы тогда тот нож ритуально изломала голыми руками. Посмотрел недоверчиво, но в глазах уже промелькнуло, проявилось подозрение. «Кевин Ланерон!» И вроде тихо сказал, а для меня слова его громом небесно прогремели, как приговор. Усмехнулась невесело, кивнула, подтверждая страшное, да и повторила просьбу. «На живот перевернись!» Но Архимаг даже не пошевелился, лишь смотрел на меня. А что было во взгляде его, и разберет. Я не вглядывалась, я отвернулась и, запрокинув голову, на месяц посмотрела. Не до слез мне сейчас, совсем не до слез. — Быть того не может, ведьма. Что-то не так у мага этого было с голосом. Говорит, вроде тихо, а пробирает до костей. — Не сходится. Я по вашему следу шел. Я следы заклинания видел, я вас лес поглотил. И раз ты стала лесной ведуньей, значит, ты ученая ведьма и... И он осекся, Вспомнил, стало быть, слова мои. Вспомнил и понял. Но ты не учёная. Тебя лес призвать не мог. Ты действительно прирожденная. Твою мать! Резко повернувшись, посмотрела на него с яростью и прошипела. А вот мать мою, не трогай. Остынь, ведьма, это было ругательство, холодно произнес Архимаг. Я-то остыну. Тебя, сволочь, сейчас спасу, потом из лесу своего вышвырну, потом остыну. «На живот!» — прошипела, с трудом ярость сдерживая. Мак молча перевернулся. Мне же пришлось снова рубашку задирать, но мучить меня архимаг не стал. Стянул рубашку одним рывком через голову, лег, предоставляя мне всего себя, и лишь когда я к коже его притронулась, не к самой печати, а к черным молниям наложенных проклятий, тихо сказал, «Ты же обманула меня, ведьма!» Смотря в чем, не стала оправдываться я. Усмехнулся, затем произнес: «Если ты прирожденная, значит, лес призвать не могла. Но лес вас поглотил, головой ручаюсь. А значит, силу свою ты на призыв потратила, так? И это был вовсе не план Кевина Ланерона, да, ведьма?» Я провела пальцем по черным отметинам, да и не стала молчать. «Охранявушка, родненький, умён ты больно. Так умён, что шанс у тебя есть. Хороший такой шанс... Стать богаче на парочку проклятий сверху тех, что уже имеются. Не зли меня, маг, просто не зли. Злить не стал, лежал молча, дышал осторожно, стараясь не шевелиться даже. А я, устроившись поудобнее, проводила пальцем по черным молниям проклятий, незримо повторяя рисунок каждого из них. И уже почти закончила, когда неугомонный этот вдруг высказал. — Лечишь ты хорошо. Слишком хорошо и для ведьмы. И уж тем более для ведуньи лесной. Хорошо лечишь, лучше целителей. Ой, а я посмотрю, ты у нас не только умен, а еще и на комплименты горазд. Ой, охранябушка, ой, смутил меня старую. Протянула язвительно. Молодую, — возразил маг, — очень молодую. Слишком молодую для того, чтобы настолько овладеть целительским ремеслом. И это при том, что у тебя даже дара нет целительского. Я замерла. Хотя и не стоило на таком моменте останавливаться. Больнее ему будет потом. Вот только, даже не догадываясь, сам Архимаг сейчас причинял невыносимую боль мне, скрывая старую рану каждым из слов. Замолчи. Не попросила, скорее потребовала. Замолчал. Жаль, что ненадолго. «Его вылечить не смогла, да, ведьма?» — тихо спросил маг. Вскочила, сама не ведая, как развернулась, Сбежала вниз по ступеням крыльца, дороги не разбирая. Ушла в лес, без клюки родимой даже. Шла, куда глаза глядят. Потом сил не осталось, рухнула на колени, рукавом закрывая крик и всем телом сотрясаясь от рыданий. Не смогла. Все сделала, что умела, что не умела сделала тоже. Два месяца его мучила, к смерти не отпускала, а спасти не смогла. И, захлебываясь слезами, не услышала тихой поступи. Лишь замерла, когда укутал одеялом, когда обнял, прижимая к себе, когда произнес сокрушенно. «Прости меня, Веси, прости. Нужно было заткнуться. Нужно было. Но говорить я этого не стала, лишь спросила, как ты меня нашел?» Маг молча положил передо мной клюку, помолчал и добавил, «Прости». Вытерев слезы, тихо ответила, «Дело прошлое». Я поднялась, маг поддержал. И убрала руки прежде, чем я успела попросить об этом.